Часть 19. Пища сильных. Что и как едят арестанты? Одежда, церковь, школа, грамотность. Захалицкие сильные пока состоят на казённом довольствии, получают ежедневно 3 фунта печёного хлеба, 40 золотников мяса, около 15 золотиков крупы и разных приварочных продуктов на 1 копейку. В постный же день мясо заменяется одним фунтом рыбы. Для определения, насколько эта датча согласуется с истинными потребностями сыльного, далеко недостаточно общепринятого кабинетного приёма, заключающегося в сравнительной и притом часто внешней оценке цифровых данных о дотягившемся к пищевому довольствию разных групп населения за границей и в России. Если в саксонских и прусских тюрьмах заключённые получают мясо только 3 раза в неделю, в каждый раз в количестве недостающем, и 1/5 фунта, и если Тамбовский крестьянин съедать 4 фунта хлеба в день, то это не значит, что Загалинский сильный и получает много мяса и мало хлеба, а значит только что германские тюрьмоведы боятся быть заподозренными в ложной филантропии и что пища Тамбовского мужика отличается большим содержанием хлеба.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 Однажды я и инспектор сельского хозяйства господин фон Фриккен возвращались из Крастова Яра в Александровск. Я в тарантасе, он верхом. Было жарко, а в таге душно. Арестанты, работавшие на дороге между Постом и Красным Яром, без шапок и в мокрых от пота рубахах. Когда я поравнялся с ними,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 Включив его в Новомихайловке под надзором старшего надзирателя Давыдова. 3 фунта хлеба, входящие в пищевой пай, очень часто вследствие злоупотреблений при пёкам содержат муки гораздо меньше, чем следует по табелю. Хлеба пёки каторжные в только что упомянутой Новомихайловке свою порцию хлеба продавали, а сами питались избытком, который получался от припёка. В Александровской тюрьме те, которые довольствуются из котла, получают порядочный хлеб. Живущим же по квартирам выдаётся хлеб похуже, а работающим вне поста ещё хуже. Другими словами, хорош только тот хлеб, который может попасться на глаза начальнику округа или смотрителю. Чтобы увеличить припёк хлебопёки и надзиратели, прикосновленные к пищевому довольствию, пускаются на разные ухищрения, выработанные ещё сибирскую практику, из которых, например, Оваривание муки кипятком одно из самых невинных, чтобы увеличить вес хлеба. Когда-то в Тимовском округе муку мешали с просеной глиной. Злоупотребления подобного рода совершаются тем легче, что чиновники не могут целый день сидеть в пекарне и сторожить или осматривать каждую порцию, а жалоб со стороны арестантов почти никогда не бывает. Независимо от того, хорош хлеб или плох, съедаются обыкновенно не весь припёк.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 Ожидают ли в тюрьме посетители, виден ли на горизонте пароходный дымок, поругались ли в кухне надзиратели или повара, всё это обстоятельства, которые имеют влияние на вкус супа, его цвет и запах. Последний часто бывает противен, и даже перец и лавровый лист не помогают.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 По словам заведующего медицинской частью, суп этот отличался безвкусем, селёдка очень скоро разваривалась на мелкие кусочки, присутствие мелких костей затрудняло проглатывание и производило катар в желудочно-кишечного канала. Как часто арестанты выплёскивают из блюд их суп за невозможностью есть его. Неизвестно, но это бывает. Как идят арестанты? Столовых нет. В полдень к бараку или пристройке, в которой помещается кухня, тянутся ристанды гусем, как к железнодорожной кассе. У каждого в руках какая-нибудь посуда. К этому времени суп обыкновенный бывает уже готов и разваренный прёт в закрытых котлах. У повара к длинной палке приделан бачок Которым он черпает из котла И каждому подходящему наливает порцию Причем он может зачерпнуть бочком Сразу две порции мяса Или ни одного кусочка Смотря по желанию Когда наконец подходит самый задний То суп уже не суп А густая тепловатая масса На дне котла Которую приходится разбавлять водой Получив свои порции Арестанты идут прочь Одни едят на ходу Другие сидят на земле Третий у себя на нарах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 Из тех, которые получают казённый пай, довольствуются из тюремного котла только 25-40%. Остальным же провизия выдаётся на руки. Это большинство делится на две категории. Одни сидят паю у себя на квартирах со своими семьями или половинчиками, другие командированные на работы далеко за пределы тюрьмы, сидят его там, где работают.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 случается, некоторые съедают трёх- и четырёхдневную дачу в один день, а затем едят только хлеб или голодают. Причём, по словам заведующего медицинской частью, работы на берегу моря и рек небрегают с выброшенными ракушками и рыбой. А тайга даёт различные коры, подчас ядовитые. Работавшие в рудниках, по свидетельству горного инженера Кеппена, ели сальные свечи.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 И Брюкова часто бывает единственной пищей семьи в течение очень долгого времени. Свежую рыбу едят только во время хода её, солёная же доступна по цене только более зажиточным. А мяси и говорить нечего. Те, которые имеют коров, предпочитают продавать молоко, чем есть его. Держат они его не в глиняной посуде, а в бутылках, признак что оно продаётся. Вообще продукты своего хозяйства поселенец продаёт очень охотно, даже в ущерб своему здоровью, так как по его соображениям деньги ему нужнее здоровья. Не скопившие денег, не уедешь на материк, а наездцы досута и поправить здоровье можно будет со временем на воле. Из дикоу культурных растений употребляются в пищу черемша и разные ягоды, как морошка, голубика, клюква, моховка и прочее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 У него есть постель и место, где можно в дурную погоду обсушиться. Каторжда же, поневоле, должен гноить свое платье и обувь, так как за неимением постели спит на армяке и на всяких обносках, гниющих и своими испарениями, портящих воздух. А обсушиться ему негтя. Зачастую он и спит в мокрой одежде, так что пока Каторждова не поставят в более человеческие условия, вопрос, насколько одежда и обувь удовлетворяют ситуации, количество отношений будет открытым. Что касается качества, то тут повторяется та же история, что с хлебом. Кто живёт перед глазами у начальства, тот получает лучшее платие, кто же в командировке, тот худшее. Теперь о духовной жизни, об удовлетворении потребностей высшего порядка. Колония называется исправительной, но таких учреждений или лиц, которые специально занимались бы исправлением преступников, на Сахалине нет. Нет также на этот счет каких-либо инструкций и статей в уставе о ссыльных, кроме немногих указаний. На случай, когда конвойный офицер или унтер-офицер может употребить против ссыльного оружия, или когда священник должен назидать в обязанностях веры и нравственности. Объяснять ссыльным важность даруемого оружия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 Анипской или Кирсаговской церкви. Он работал в те ещё доисторические времена, когда в Южном Захалине не было дорог, и русское население, особенно военное, было разбросано небольшими группами по всему югу. Почти всё время поп Семён проводил в пустыне, передвигаясь от одной группы к другой на собаках и оленях, а летом по морю на парусной лодке или пешком через тайгу.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 от компании и среди весёлой беседы умел, кстати, вставить какой-нибудь церковный текст. А кадрыжный он судил так: "Для создателя мира мы все равны". И это в официальной бумаге. В его время сахалинские церкви были бедообставлены. Как-то освещая иконостас в Анивской церкви, он так вылез со всего по поводу этой бедности: "У нас нет ни отдавал колоколы, нет благослужительных книг". Но для нас важно то, что есть Господь на месте сем. Я уже упоминал о нем при описании поповских йорд. Слух о нем через солдат из ссыльных прошел по всей Сибири, и поп Семен теперь на Сахалине и далеко кругом легендарная личность. В настоящее время на Сахалине четыре приходских церкви. В Александровске, Дуэ, Рыковском и Корсаковске. Церкви вообще... Не бедны, священникам полагается жалование по 1000 рублей в год. В каждом приходе есть хор певчих, поющих по нотам и одетых в парадные кафтаны. Служба бывает только по воскресеньям и большим праздникам. Накануне служат всеначную и затем в 9 часов утра обедню. Вечерней не бывает. Каких-либо особых обязанностей, обусловленных исключительным составом населения, местные батюшки не несут. И их деятельность так же обычна, как в наших сельских священниках, то есть заключается только в церковных службах по праздникам, требах и школьных занятиях. О каких-либо собеседованиях, увещеваниях и тому подобное мне не приходил слышать. В Великом посту кадржные говеют, на это дается им три утра, когда говеют кандальные или живущие в воеводской и дуйской тюрьмах, До вокруг церкви стоят часовые, и это, говорят, производит удручающее впечатление. Кадрожды чернорабочие бытовенно в церковь не ходят, так как каждым праздничным днём пользуются для того, чтобы отдохнуть, починиться, сходить по ягоды. К тому же, церковь здесь не тесная, и как-то само собой установилось, что ходить в церковь могут только одетые в вольные платья, то есть одна так называемая чистая публика. При мне, например, в Александровске, в шаге раз во время обедди переднюю половину церкви занимали чиновники и их семьи, затем следовал пёстрый ряд солдатык, надзирательских жён и женщин свободного состояния с детьми. Затем надзиратели и солдаты и уже позади всех у стены поселенцы, одетые в городское платье и каторжные писаря.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 У отца Ираклия были в Икарии, в Верхнем Арбудане и в Малотымове, кадржды Воронин и Яковенко, которые по воскресеньям читали часы. Когда отец Ираклии приезжал в какое-нибудь селение служить, то мужик ходил по улицам и кричал во все горло «Волось, товарищ, товарищ!» «Где нет церквей и часовень, там служат в казармах или испах». Когда я жил в Александровске, Как вечером зашёл ко мне с дежти священник отец Егор, и, посидевший немного, отправился в церковь бенчать. И я пошёл с ним. В церкви уже зажигали поникадило, и певчие с равнодушными лицами стояли на аклирасе в ожидании молодых. Было много женщин, каторжных и свободных, с нетерпением поглядывавших на двери. Слышалось шушуканье. Вот кто-то у дверей взмахнул рукой и шепнул с тревожно: "Едут!"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 До лица присутствующих женщин выражали умиление и радость. И казалось было забыто, что действо происходит в тюремной церкви, на каторге, далеко-далеко от родины. Священник говорил жениху: "Возвеличися, женише, яко же Авраам, когда же после венчания церковь опустела и запахло Гаарью от свечей, которые спешил тушить сторож, что стало? Грустно. Вышли на паперть дождь около церкви в потёмках толпа два тарантаса на одном молодые другой порожнем Батюшка, пожалуйста, раздаются голоса, и к отцу Егору протягиваются из потёмков десятки рук, как бы для того, чтобы схватить его. Пожалуйста, удостойте. Отца Егора посадили в тарантас и повезли к молодым. 8 сентября В праздник я после обедди выходил из церкви с одним молодым чиновником. Мы как раз в это время шли на могилах покойника. Несли четверо кадежных оборванных с грубами и с питыми лицами, похожие на наших городских нищих. Следом шли двое таких же запасных, женщина с двумя детьми и чёрный грузин, Келбакиани, одетый в вольный плащ, он служит писцом и зовут его князем.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 На горе очень много могил и крестов. Вот два высоких креста рядом. Это могилы Мицуля и смотрителя Селиванова, убиты арестантом. Маленькие кресты, стоящие на могилках кадржников, все под один образец, и все немы. Мицуля будут ещё помнить некоторое время всех же этих лежащих под маленькими крестами, убивавших, бегавших, прятавшихся в шикандалами, никому нет надобности помнить. Разве только где-нибудь в русской степи у костра или в лесу старый обозщик сядет рассказывать от скуки, как в их деревне разбойничал какой-то. Слушатель с глинов на батёмке вздрогнет, крикнет при этом ночная птица, вот и все поминки. На кресте, где похоронен сильный фельдшер стихи. Прохожий, пусть тебе напомнит этот стих, что всё на час под обессами и так далее. В конце «Прости, товарищ мой, до да радостного утра!» Е. Федоров В свежевырытой могиле на четверть свода, каторжные запыхавшись с подными лицами, громко разговаривая о чем-то, что не имело никакого отношения к похоронам, наконец принесли гроб и поставили его у края могилы. Гроб дощатый, наскоро сбитый, не крашеный. «Ну, — сказал один, — быстро опущенный гроб хлюпнул в воду, Гром и глин из тучат по крышах, гроб дрожит, вода брызжит. А кадржный работой лопатой продолжает говорить про что-то своё. И Келбакиани с недоумением глядя на нас и разводя руками жалуется: "Куда я теперь ребят дену? Вас из ними, ходил к смотрителю, просил, чтобы дал бабу, не даёт". Мальчик Алёшка 3-4 лет, которого баба привела за руку, стоит и глядит в воды в могилу.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 Оригинал и очень интересен, осталась для меня неизвестной. Общий голос таков, что Сахалинские школы бедные, обставлены нищенские, существование их случайны, необязательно и положение крайне неопределённо, так как никому неизвестно, будут они существовать или нет.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 Платить дороже администрации находит невозможным и не приглашает лиц свободного состояния, потому что этим пришлось бы платить не меньше 25 руб. Очевидно, преподавание в школах считается занятием неважным, так как надзиратели из сыльных, которые часто несут неопределённые обязанности и состоят только на побегушках у чиновников, получают по 40 и даже по 50 руб. в месяц.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 Среди детей, прибывших из России, грамотные составляют 25%, среди же родившихся на Сахалине только 9%.